Майка дежурная. «Ну как? Все в порядке?» Спросил я на следующее утро Мишку. «В порядке. Только температура опять всю ночь понижалась». «Ты опять, значит, всю ночь не спал?» «Нет, теперь я стал хитрый. Я положил под подушку будильник, и он меня будил через каждые три часа». «Почему же температура понижалась? Днем она повышалась», — говорю я. «Я знаю, в чем дело», — говорит Мишка. «Ночью всегда прохладней». и инкубатор охлаждается больше, а днем становится теплее, поэтому днем температура повышается, а ночью понижается. «Как же нам быть?» – спрашиваю я. «Мы ведь в школу уйдем. Кто будет следить за градусником?» «Может быть, попросить Майку?» Мишка позвал Майку, и мы стали просить ее, чтобы она подежурила у инкубатора, пока мы будем в школе. «Вчера за дверь вытолкали, а сегодня сами просите. Вчера за дверь вытолкали, а сегодня сами просите». «Вот не буду дежурить», — сказала Майка. «Послушай», — говорю я, — «ведь цыплята погибнут, и твой цыпленок погибнет. Мы ведь не для себя просим, а для цыплят». Тогда она согласилась, а я принялся объяснять ей, что нужно делать. «Вот этот градусник», — сказал я, — «ртуть должна стоять точно на тридцати девяти градусах. Вот видишь две цифры — три и девять. Запомнишь?» «Запомню». Чтоб она не забыла, я взял красный карандаш и отметил на градуснике, где должна находиться ртуть. «Смотри хорошенько, не путай», — говорю я. «Как только ртуть поднимется хоть чуточку выше, ты сейчас же вытащи из-под лампы одну тетрадку. Тогда лампа опустится, и ртуть тоже опустится в градуснике. Понятно?» «Понятно». После этого я научил ее переворачивать яйца и велел, как только пробьет одиннадцать часов — открыть инкубатор и перевернуть все яйца. Майка все поняла. Я заставил ее повторить задание. Она повторила все правильно, и мы с Мишкой отправились в школу. «Ну, как инкубатор действует?» спросил Костя, когда мы пришли в класс. «Тише!» – зашипел на него Мишка и оглянулся по сторонам. «Да я ведь шепотом спрашиваю!» «Шепотом, шепотом!» – проворчал Мишка. «Орет на весь класс!» «Ну, молчу, молчу. А может быть, можно рассказать ребятам, а?» «Я тебе расскажу. Тогда и не приходи к нам. Мы тебе по дружбе сказали, а ты...» «Ну, молчу, молчу. Знаешь, что я придумал? Я скажу на уроке естествознания Марии Петровне, что вы устроили инкубатор. Мария Петровна похвалит вас. Попробуй только, ведь сейчас же все ребята услышат. Ну, молчу, молчу, как рыба молчу». Костя зажал рот рукой и отошел. Видно было, что язык у него так и чешется, и ему хочется рассказать кому-нибудь про наш инкубатор. Начались уроки. Мишка все волновался, ни минуты не мог посидеть спокойно. А вдруг Майка без нас что-нибудь спутает? Что же она может спутать? Ну, не уследит за градусником. Я ведь ей все хорошо объяснил. А вдруг ей надоест сидеть дома, и она пойдет гулять? Зачем же она пойдет, раз обещала сидеть? А вдруг она вытащит из инкубатора все свои чашки? «Не вытащит! А вдруг лампочка перегорит? Что тогда делать?» На уроке естествознания Мария Петровна услышала, что мы с Мишкой все время разговариваем, и рассадила нас на разные парты. Мишка сидел мрачный, как туча, и поглядывал на меня с другого конца класса. А тут Костя приложил к Арту руку и громко прошептал. «Слушай, я расскажу Марии Петровны про инкубатор!» Мишка заерзал на своем месте и прошепел. «Вот я тебе расскажу, изменник!» но Костя уже поднял руку. «Что ты хочешь сказать?» – спросила Мария Петровна. Мишка пригрозил Косте кулаком. «Мария Петровна, а что такое инкубатор?» – задал вопрос Костя. Мария Петровна начала рассказывать про инкубатор. Она сказала, что люди уже давно научились выводить цыплят без наседок, нагревая до определенной температуры яйца. Еще в Древнем Египте и Китае две тысячи лет назад люди устраивали инкубаторы и выводили цыплят. Ученые, делая раскопки, находят в земле помещения, в которых древние египтяне устраивали свои инкубаторы. Конечно, тогда инкубаторы были небольшие, и цыплята в них выводилось немного. Но теперь у нас есть такие инкубаторы, в которые закладывают по несколько тысяч яиц. «А у меня есть два знакомых мальчика», — сказал Костя. Они сами сделали инкубатор. Как вы думаете, выведутся у них цыплята или нет? В самодельном инкубаторе получить цыплят можно, только это очень трудное дело», — сказала Марья Петровна. «В фабричных инкубаторах есть разные приспособления, которые регулируют температуру и влажность. А если инкубатор самодельный, то за всем надо внимательно следить. Если ребята старательные и дисциплинированные, то цыплята у них выведутся». «А если такие, как наши Миша и Коля, то ничего не получится». «Почему это у нас не получится?» – не выдержал Мишка. «Потому что вы недисциплинированные. Даже в классе не можете как следует посидеть», – сказала Марья Петровна и стала продолжать урок. После уроков нас задержал Митя Смирнов и сказал, чтоб мы шли дежурить в живом уголке. «Что ты, что ты замахал руками Мишка? Какой там живой уголок? Нам некогда! Вам всегда некогда!» Записывались в кружок, а не ходите. Сейчас самое горячее время, весна. Надо скворешники делать. Мы потом будем делать скворешники. Когда потом? Скоро прилетят птицы. Не прилетят. Как так не прилетят? Птицы не станут вас ждать. Ну, немножечко-то подождать можно, сказал Мишка. И мы побежали домой. Дома все оказалось в порядке. Лампочка не перегорела, температура была нормальная. Майка исправно сидела у инкубатора. Мы похвалили ее и отпустили гулять.